В другой раз один молодой человек, разговаривая, начал машинально снимать с луковицы одну шелуху за другой и снял ее окончательно. Какой же ужас охватил его, когда эта луковица казалась знаменитым в то время сортом «Ван Эйк». Несмотря на все извинения и уверения, что он это сделал без всякого злого умысла, а лишь по рассеянности хозяин не хотел ничего слушать и привлек молодого человека к суду, а суд приговорил несчастного к штрафу в 4000 тысячи гульденов до полной уплаты которых он должен был просидеть в заключении. Словом, страсть к биржевой игре этими луковицами и цена на них достигнет таких колоссальных масштабов, что голландское правительство сочло для себя необходимо вмешаться в это дело и положить конец опасной и развращающей народные нравы спекуляции. И вот голландские генеральные штаты, собравшись 27 апреля 1637 года в Гарлеме, издали закон, согласно которому всякие сделки по тюльпанным луковицам были признаны вредными, и всякая спекуляция ими строго каралась. Тогда отрезвленная строгостью закона толпа начала мало-помалу охладевать к этой игре. Цены на луковицы начали быстро падать, и вскоре более осторожные торговцы, выручив поскорее свои деньги, поспешили благоразумно ретироваться. А более горячие головы, как это всегда и бывает, остались на бабах. Их луковицы потеряли всякую ценность. Так закончилась эта беспримерная в истории садоводства биржевая игра на цветах. Игра, поверхшая немало людей в полнейшую нищету и обогатившая главным образом аферистов. Интересно, что любопытным памятником этой особенно сильно разразившейся с 1634 по 1637 год тюльпаномании сохранилась надпись, сделанная на плите в стене одного дома по улице Гора в Амстердаме, гласящая, что стоящие на этой улице два каменных дома снесенные в 1878 году, были куплены в 1634 году за три тюльпанные луковицы. Плита эта была приобретена известным голландским садоводом Крейлаге и хранится в его музее. И хотя с той поры тюльпан потерял былое значение для спекулянтов, любителей биржевой игры и легкой наживы, он продолжал оставаться предметом восхищения для поэтов, писателей, художников и надолго сохранил свою роль в эстетике. Всемогущая уже и тогда мода всюду требовала изображения дивного тюльпана. Рисунки тюльпана покрывали все материи. Изображения его выделывались на самых дорогих барабанских кружевах. Они появлялись на масляных картинах голландских живописцев. Образовались даже целые школы рисования цветов, где главную роль играл тюльпан. И воспоминания об этом его культе дошли до нашего времени на картинах таких выдающихся художников, как Ван Гьюзюм, Ферендаль, Хаверманс, дегер и другие. Что касается тюльпана в поэзии, то французский поэт 18 столетия столетия Буажолен написал о нем целую поэму, где он воспевает, подражая Хафизу, чудную оборожительную девушку, повелительницу его сердца. А Александр Дюма, отец, создал поэтический роман «Черный тюльпан», в котором описана роль этого цветка в жизни Голландии. Но немецкие писатели смотрят на тюльпан, как на цветок без души. Цветок внешней красоты, сравнивая его с пустой, гоняющейся только за нарядами женщины. «Авшпрунг!» — говорит о гордой красавице. «Как тюльпан ты прелестна лицом, но и как тюльпан ты пуста». Клейст в своем стихотворении «Весна» относится к нему несколько дружелюбнее, но Гёте заставляет говорить тюльпан так. «Не благоговей никогда!» перед пустым призраком. Вообще немцы всегда относились к тюльпану холодно, и даже в насмешку прозвали столь популярную у них безобразную пивную кружку «Тульпе». Вот таким названием она, например, слыла на вечеринках у Бисмарка. Гораздо более поэтично относится к тюльпану в Англии, где в сказках он всегда служит колыбелью или люлькой для маленьких эльфов и других крочных, милых, фантастических существ. Так в Деваншире есть сказка которые повествуются о том, как феи, не имея колыбели для своих малюток, кладут их на ночь в цветы тюльпанов, а ветер качает и баюкает их. Однажды, говорится в сказке, одна женщина, отправившись ночью с фонарем в свой сад, где росло много тюльпанов, увидела в них несколько таких уснувших прелестных крошек. Она была так восхищена этим необычным зрелищем, что в ту же осень посадила в своем саду еще больше тюльпанов. Так что вскоре их оказалось вполне достаточно для того, чтобы разместить в них малюток всех окрестных волшебниц. В светлые лунные ночи женщина отправлялась в сад и часами любовалась, как эти крошечные создания, помещаясь в атласных чашечках тюльпанов, сладко спали, нежно покачиваемые легким ветерком. Сначала феи встревожились, боясь, как бы незнакомая женщина не причинила зла их малюткам, но потом, видя, с какой любовью она к ним относится, успокоились и, желая в свою очередь отблагодарить ее за такую доброту, Придавали ее тюльпанам самую яркую окраску и чудный, как у роз, запах. Они благословили эту женщину и ее дом, так что она была вполне счастлива во всем до самой своей смерти. С ее смертью окончилась радость. Дом и сад доброй женщины наследовал ее очень скупой родственник. Как человек коростолюбивый и бессердечный, он прежде всего уничтожил сад, находя, что цветы разводить невыгодно. Вместо цветов он насажал всякие овощи, Такой грубый поступок очень обидел маленьких созданий, и они каждую ночь, как только наступала полная темнота, слетались тучами из соседнего леса и плясали на овощах, вырывая и ломая их корни, засыпая тучами пыли их цветы. Так что в продолжение многих лет овощи не росли, а у петрушки даже самые маленькие листочки, как только они появлялись, оказывались изорванными в лохмотье.